и к работе сердце его не лежит. Побираясь по людям, желает лучше он свой ненасытный желудок питать подаянием. Вот что тебе я скажу, и все это точно свершится. Если он явится в дом Одиссея, подобного Богу, то полетит через залу, и брошенных мною скамеек будет попорчено, череп его ударяясь и в ребра. Так безумец сказал, и, мимо идя, Одиссея пяткой ударил в бедро. Но его не столкнул он с тропинки. Тот невредимым остался. Между двух колебался он мыслей, дух ли из тела, хватив его палкою сзади, или подняв головой ударить о землю. Однако все он стерпел и сдержался. Евмея бругал Меланфия, прямо в лицо и руки воздел и громко молился. «Дочери Зевсовы, нимфы источника, если когда вам бедра и, и козлят сжигал Одиссей, их окутав слоем прекрасного жира, молитвы моей не отриньте. Пусть вернется тот муж, пусть его приведет божество к нам». Великолепие твое он сразу тогда бы рассеял. Великолепие, что так ты нахально несешь, непрерывно шляясь в город. Стадаш от плохих пастухов погибают. Снова Миланфий, козий пастух, свинопасу ответил. Вот ведь что говорит этот пес на тарелы в коварстве. Ну погоди, увезу я тебя далеко от итаки, на корабле чернобоком, продам тебе с выгодой в рабство. А если бы был телемах с реблолуким убит аполлоном, нынче же в доме своем, или б так был смирен с женихами, Как для отца его день возвращения погиб на чужбине. Так, сказав, назади их оставил он медленно шедших. Сам же хозяйского дома достиг очень скоро. Тот же в зал обеденный там он вошел, и за стол с женихами против сел Эбримаха. Его он любил наиболее. Те, кто прислуживал мясо, кусок перед ним положили. Хлеб подала, чтобы ел он почтенная ключница. На стол. Тут подошли Одиссей с Винопасом Божественным к дому, остановились вблизи от него. Вокруг разносились звуки полой фарминги, играл, готовясь к пению, фемий. Сказал Одиссей с Винопасом, схватив его руку, «Это Евмей, не иначе, как дом Одиссея прекрасный. Даже среди многих других узнать его вовсе не трудно. Все здесь одно к одному. зубчатой стеной искусно двор окружен, и ворота двустворные крепки на диво. Их ни один человек проломить или сорвать не сумел бы. В доме этом немало пирует мужей, как я вижу. Чувствую запах жаркого, а также и звуки фарминги слышу, которую боги подругою сделали пира. Так ему, отвечая «Евмей свинопас», ты промолвил. Правильно ты догадался, как в этом умен и во всем ты. Надо, однако, подумать, как дальше мы действовать будем. Или ты первый войди в уютное это жилище и замешайся в толпу женихов, я же останусь на месте». Если же хочешь, останешься ты. Отправлюсь я первым. Долго, однако, не жди, чтоб тебя, увидавший снаружи, кто тебя чем не швырнул, не побил бы. Подумай об этом». Так ответил ему Одиссей, испытаниях твердый. «Знаю все, понимаю». И сам я об этом уж думал. Лучше иди ты вперед, А я назади тут останусь. Многим швыряли в меня. И бит бывал я нередко. Дух мой вынослив. Немало трудов перенести мне пришлось В море и в битвах. Пускай же случится со мною и это. Только желудка... Его нам осилить никак невозможно. Жадный желудок проклятый, он бед нам приносит без счета. Люди ради него и суда крепкоребрые строят, беды готовя врагам на море всегда беспокойным. Так между собой разговоры вели Одессей с Винопасом. Пес, лежавший близ двери, вдруг голову поднял и уши. Аргус — пес Одиссея, которого некогда сам он выкормил. Он Килиона отправить священному в дело употребить не успел.